Глава четвертая. Когда приглашенная компания прибыла, меня не было на месте, чтобы впустить их. Они явились на 5 минут раньше, а я в то время был наверху в южной комнате с Лаурой Джей. Комната эта находилась на третьем этаже, рядом с моей и над комнатой Вульфа. Я ушел с Ленча до того, как Вульф допил кофе и поднялся на два этажа отчасти ради того, чтобы проверить, там ли она... Отчасти для того, чтобы посмотреть, отдала ли она должное содержимому подноса, доставленного наверх фрицем, и отчасти, чтобы сообщить ей о согласии Роджера Даннинга явиться к Ульфу вместе с Нэн и Мелом, и предупредить, что если она тоже понадобится Вульфу, то я либо сам приду за нею, либо пришлю фрица. Все три цели моего визита были достигнуты. Она никуда не сбежала. Она стояла у окна, и солнце играло на ее В волосах цвета меди. На тарелке осталась только одна из трех креольских оладий, а салатница и вовсе была пуста. Услышав мое сообщение, Лаура ничего не сказала, хотя я ожидал, что она будет просить меня взять ее с собой сразу, не дожидаясь вызова. Просто так, только лишь из любопытства. Я спросил, собиралась ли она спустить курок, как только я положу телефонную трубку, или хотела подождать, пока я повернусь. Она ответила, что не стала бы стрелять человеку в спину. «Когда я спустился в кабинет, они уже были там и сидели лицом к Вульфу. Роджер Даннинг в красном кресле, а Мел Фокс и Нэн Кармин в желтых. Пока я пробирался к своему столу, никто не взглянул на меня. Им было не до того. Они смотрели на Вульфа и слушали его. А источник моей информации не важен. Вы в плачевном положении. Полиция узнала не от меня» о том, что в воскресенье вечером Эйслер приводил к себе на квартиру женщину, и они собираются заняться отпечатками пальцев. Если вы отказываетесь обсудить этот вопрос со мной, то советую вам немедленно сообщить обо всем в полицию раньше, чем будете поставлены перед фактом. Нэн повернула голову к Мэлу, и я увидел ее смуглое лицо. Даже без ковбойской формы, розовой шелковой рубашки и сапог, а в обычной юбке, блузке и лакированных туфлях она все равно была бы отмечена любым нью-йоркцем, как пришлая. Цвет лица девушки не принимает столь темного оттенка не только после уикенда на побережье, но даже после двухнедельного путешествия на Бермудские острова по системе. Едешь сейчас, платишь потом. Мэл Фокс, встретив ее взгляд, сказал «Какого черта?» Нэн снова повернулась к Вульфу. «Я знаю. Вам рассказала Лаура. Лаура Джей. Она единственная, кто знал об этом, кроме Роджера Даннинга. А он не рассказывал». «Он говорит, что не рассказывал», — поправил ее Мэл. «Он перевел взгляд на Даннинга. Ты не стал бы никого подводить, так ведь, Роджер?» «Конечно нет», — ответил Даннинг несколько пискляво. Он заметил это и прочистил горло. Его узкое костлявое лицо казалось просто щепкой. Я уже замечал, что у толстых людей лица от напряжения становятся еще шире, а у худых еще длиннее. «Разве я вам говорил об этом?» – спросил он у Вульфа. «Нет», – ответил Вульф и обратился к Нэн. «Вы утверждаете, что мисс Джей и мистер Данинг единственные, кто знал об этом. Когда же вы им рассказали?» «В воскресенье вечером, как только вернулась в отель. Комната Лауры рядом с моей». Я пошла и сразу же поделилась с ней. Я подумала, что должна сообщить Роджеру, и она тоже так считала. Тогда я вернулась в свой номер и позвонила ему. Он пришел, и я все рассказала. «Почему ему? Вы состоите с ним в интимных отношениях? С ним? Боже милостивый, с ним!» Тогда возникает такой вопрос. Возможно ли, что он, движимый тайной страстью и возбужденный нанесенным вам оскорблением, решил убить Вейда Эйслера? Хм, посмотрите на него, – предложила Нэн вместо ответа. Так мы и сделали. Следует признать без всякого умысла, оклеветать его, что он никак не был похож на человека, способного пылать как тайной, так и явной страстью. «Я еще никогда никого не убивал», – сказал он. И если вы хотите знать, почему Нэн рассказала именно мне, так тут дело в том, что она должна была это сделать. То, что она пошла с Эйслером в его квартиру, было частично и моей виной». Я просил девушек позволять ему некоторую свободу до тех пор, пока он не станет слишком резвым. Я знал, что они могут постоять за себя. А Нэн хотела сказать мне, что если он еще когда-нибудь подойдет к ней, то она устроит ему что-нибудь похуже, чем царапина. Она была абсолютно права, и я не мог винить ее за это. Почему вы просили их позволять ему некоторую свободу действий? Ну, Данинг облизнул губы. В некотором отношении я поступил по-свински, но если бы Эйслер не субсидировал нас, то мы не смогли бы в этом году приехать в Нью-Йорк, во всяком случае это было бы нелегко. Когда я заключил с ним договор, мне известно было о нем только то, что у него есть деньги. Впрочем, он оказался на высоте во всем, кроме девочек. Но я не знал, что он из этой породы. Я понимал, что если он не сдержится, ему не сдобровать, но счел бесполезным говорить об этом. Что я мог сделать? Я все равно бы не остановил его. Когда Нэн рассказала мне о воскресном вечере, я подумал, что, может быть, хоть это его остановит. Ведь должен же он понять, что девушка, способная справиться с полудикой лошадью, сможет справиться и с таким типом, как он. Вы сказали ему об этом? Нет, не сказал. Я надеялся, что мне не придется, но решил, что будут держаться на чеку. Вчера я заметил, что его нет на террасе и поискал его. Так как его нигде не оказалось, ни в доме, ни на улице, но все девушки были на месте, то я подумал, что он просто ушел. Это меня вполне устраивало. В какое время это было? Когда вы его искали и не могли найти? Даннинг покачал головой. Не могу утверждать точно. Полиция тоже интересовалась этим. Единственное, что я могу сказать, это произошло вскоре после того, как мисс Роуэн ушла за кофе. Может быть, минуты через три, а может и больше. Потом, когда я вернулся с улицы, Кэл Берроу объявил, что исчезла его веревка, и стал искать ее. И я подумал, уж не взял ли ее Эйслер, но не мог понять, зачем. Какому количеству людей вы рассказали о приключениях мисс Кармин в квартире Эйслера? Какому количеству? Даник гнатмурился. «Да вообще никому. Зачем такое рассказывать?» «И вы совсем никому не рассказывали?» «И полицейским?» «Нет». Он снова облизнул губы. «Я подумал, что это только заставит их привязаться к Нэн, и я не видел в этом никакого смысла. То, что вы предположили о ней и обо мне, ничего такого нет. Она для меня просто одна из девушек, но я достаточно хорошо ее знаю. Она не стала бы убивать только из-за того, что он до нее дотронулся». Я бы хотел задать вам один вопрос. Вы сказали, что мисс Роуэн наняла вас произвести расследование. Да, вас не было там, когда это произошло, правильно? Да, но мисс Роуэн была. Она вас наняла и платит вам. Поэтому вы, естественно, не собираетесь что-либо узнавать о ней. Там вчера мне показалось, что она не очень любит Эйслера, но это, конечно, вас не заинтересует. «Вы ведь считаете, что это был один из нас, кто-нибудь из ковбоев, или я?» Вольф хмыкнул и повернулся ко мне. «Арчи, я не спросил тебя, мисс Роэн могла убить мистера Эйслера?» «Нет, сэр». «Тогда решено. Мистер Даннинг, совершенно очевидно, что это был один из вас. Кстати, мисс Кармин, я и вас не спрашивал. Вы убили мистера Эйслера?» «Нет». «Мистер Фокс, вы?» «Нет». Когда вы впервые узнали о посещении мисс Кармин квартиры Эйслера в воскресенье вечером? Сегодня два часа назад. Роджер рассказал мне об этом после того, как вы ему позвонили. Если бы я узнал об этом в воскресенье вечером или вчера утром, то Эйслер не был бы убит вчера, потому что его бы там не было. Он лежал бы в своей кровати или в больнице. Тогда жаль, что вы не знали. Да. «Роджер рассказал мне потому, что вы велели ему привести меня с собой, и он не знал зачем. И я тоже не знал, но мог предположить. Вы друг Харви Грива? «Мистер Гудвин – его друг». «Хорошо». Поэтому Харви Гриф рассказывает ему разные вещи. Он сообщает ему о Нэн и обо мне, о том, что мы собираемся пожениться. И вы не Харви, – вставила Нэн, – а Лаура. Ему рассказала Лаура, потому что арестовали Кэлла. «Что ж, может быть и Лаура». Мел в упор смотрел на Вульфа. «Все выглядит очень просто. Эйслер приставал к моей девушке, и я его убил. Вот вы и велели Роджеру привести меня с собой. Я понимаю, вы считаете себя очень ловким и умеете набрасывать петли. Но посмотрим, как вы это докажете. Здесь Роджер, и он говорит, что никому не рассказывал о том, что Нэн ходила к Эйслеру в воскресенье. Здесь Нэ Нэн. И она утверждает, что не говорила никому, кроме Лауры и Роджера. Выходит, что я ничего не мог знать, если только мне не сообщил об этом сам Эйслер. Но это кажется абсурдным. Итак, я сказал. И теперь ваш ход. Ты знал об этом. Это был голос Лауры Джей. И шел он из водопада, маскирующего отверстия. Оно находилось на расстоянии вытянутой руки от Роджера Даннинга. И тот вздрогнул и испуганно оглянулся. Я вскочил и бросился в холл но не успел дойти до двери, как Лаура вошла в кабинет. Она подошла к Мэлу, остановилась перед ним почти вплотную и выпалила. «Ты знал об этом потому, что я тебе рассказала». Потом повернулась к Вульфу. «Вчера я рассказала ему, вчера утром». Я подумала, что он, но она не договорила. Нэн подскочила к ней сбоку и ударила по голове.